глупости, сыро дита ответил Сергей. Как будто он нуждался в чьей-то поддержке, как будто он не был убежден в полезности и важности своей работы. Почему Сергей вдруг вспомнил сейчас этот случай? Сейчас некогда было заниматься воспоминаниями. Сергею предстоял сложный и очень важный допрос, и надо было к нему готовиться. В понедельник утром в кабинет к Сергею звали Рожкова. Длинный, худой, худояврошший, черной щетиной, он прихрамывая, изложив за спину руки, прошел к столу. На губах у него застыла насмешливая ухмылка. Всем своим видом Рожков, словно говорил: "Ничего не боюсь. Клевалги на тебя". Но Сергея не обманула эта игра. Некоторые играли и получше. Он чувствовал Рожков напряжен. Все у него внутри натянуто, как струна. И он готов к схватке. Вот мы с вами и в Ташкенте, Рожков спокойно сказал Сергей. Можем продолжить разговор. вы куда хошь при волокёте? Куда надо, поправил Сергей. «Здесь у вас, оказывается, много знакомых. Ката, например, знаете? Кто его не знает в эту, презрительно ответил Рожков. Он у других ваших знакомых назвал. Мало ему морду били. Сергей пожал плечами, кажется, немало. Он назвал еще несколько имён, Рожков не очень охотно подтвердил знакомство. Никакой опасности эти люди для него не представляли. Ну вот еще Лёньку Чума тоже знаете?» — спросил Сергей. Впервые Рожков задумался, потом безразлично пожал плечами. Этого не помню. Может, и встречал две. Ну что же, сказал Сергей. Давайте тогда сперва займемся борском. Услы xmlns заранее. Человек вы опытный. Волынку не тянуть. То, что доказано, не отцы оглупо будет. И не в ваших это интересах. Договорились. Не фраер, знаю. Вот и хорошо. Итак, в Борск вы приезжали дважды. Один раз с Каримом, второй раз с Трофимовым. Правильно? Ну, правильно, что там. Карим тоже вор. Прошло усмехнулся. Мне когда-то один умный мужик сказал: "Все воруют, сколько смелости хватает. Один гвоздь украдет, другой квартиру возьмет. А у кого ее совсем нет, тот воров ловит". Или не так? Конечно, смелости большой не надо, чтобы воров ловить, это он прав. А насчет того, что умный не сказал бы, Только и хватило ума из вас вора сделать. Он и Кариму это говорил. Карим, начальник оставь, нахмурился Рожков. Вы его не знаете? Я его не знаю. Ну что ж, оставим пока, согласился Сергей. А не скажете, почему второй раз с вами поехал не Карим, а Трофимов? О чем я знаю? отрывисто произнес Рожков. Поехал, и все. Допустим, пока что не знаете. Но ведь Трофимов не знал Семёнова, так? Ну, так. А теперь скажите, Что бы делал Трофимов, если Семёнов не встретил бы вас на вокзале? К нему потопал, что же еще? Ну да, конечно. Вы же бывали у Семёнова, адрес его знаете. Он, кстати, на какой улице живет? На полевой, что ли? Или луговой? А дом? Дом не помню, в общем. Записан у меня адрес был. Потеряли. Ага. Да я и так бы его нашел. Зачем же записывали? Для Бойки. Зачем же еще? Где же вы этот адрес потеряли? В поезде. Вот. Все карманы обшарил, не нашел. Да, мне пассажиры рассказывали, как вы его искали. Не надо было столько пить, С Сенькой. Что ты? уважительно произнес Рожков. И в поезде моем, выходит, побывали. Испуга в его голоса, однако не было. Побывали. И между прочим, записку-то нашли. Сергей небрежно достал из папки клочок бумаги и показал Рожкову. "Она", кивнул тот и поинтересовался: "Где же она зараза валялась?" "Там, где вы её потеряли", медленно произнес Сергей, он с трудом подавил охватившее его волнение. Рожков уловив что-то в его голосе, насторожился. Все так же медленно Сергей, спросил. Ну, а кто такой Гусев, а? Зачем ты его убил?" Рожков. Секунду стояла звенящая тишина в кабинете. Рожков застыл на своем стуле перед Сергеевым, неподвижный, пристальный взгляд.